Глава девятая. Паша. Дождь упрямо бился в машину, пытаясь пробить ее насквозь. В этом ему помогал и сильный ветер. Нешуточная погода разыгралась, учитывая, что сейчас всего два часа ночи. Притормозив у обочины, мы решили подождать, пока погода успокоится и станет хоть немного виднее. Алена еще спала. Видимо, так натерпелась за последние часы, что вырубилась практически сразу и не слышит, о чем мы с Толяном болтаем. «А она тебе не говорила, как ее мужик, но это...» Толик не договорил, показывая жестом характерный для покойников знак. «Толян, когда?» – удивился я. «Мы же все время были вместе, так что даже расспрашивать ее некогда было. А потом она сразу уснула». да протянул он. «Так куда путь держать будем?» «Не знаю покачал я головой «Понятия не имею где можно сесть, чтобы не быть в гуще этих событий. Но вы можете для начала включить радио, если оно есть в этой машине дошел до нас сонный голос заднего сиденья. Она была права На каждой волне были включены на повторе инструкции, которые гласили, что теперь не только нужно сидеть дома, но и не приближаться к зараженным. О причинах произошедшего пока ни слова не сказано. Нас ободряло только то, что мы прослушивали местные волны, а это давало надежду. Надежду на то, что где-то еще есть безопасные места. Через час и примерно 70 километров нас ждало горькое разочарование. Мы подъехали к соседнему городу, который уже вовсю полыхал. Это был закрытый военный город, где находилась милитаризированная база. Теперь это город, кишащий такими же тварями, от которых мы бежали. Оскар беспокойно заёрзал на заднем сидении, давая понять, что ему нужно выйти. Снаружи вроде никого, так что я вылез из машины и сводил своего друга по его собачьим делам. Возвращаясь к машине, заметил. А точнее, вообще её не заметил. Какого хрена? Но, прислушавшись, я услышал знакомый свист ремня и скрежет шин. Издалека показалась знакомая реношка, а за ней уже бежала добрая толпа зараженных. Когда машина затормозила рядом, я был немало удивлен, потому что за рулем сидел не Толян, а Алена. Не думал, что она так мастерски водит машину. Долго не мешкали. Не успела машинка затормозить, как мы с Оскаром уже сидели внутри, а на багажник обрушились удары первых догоняющих. «В какую сторону ехать, Паша?» – испуганно спросила девушка. «Езжай в сторону складов, это еще 10 километров по трассе, а потом направо свернешь», – ответил за меня Толян. Я вопросительно посмотрел на него. «Мы не так давно оформляли логистику в тот комплекс складов», – пояснил он. «Надеюсь, что этих тварей там не будет». «А что это за склады?» – поинтересовалась Алена. «В основном строительные материалы, но должны быть и продуктовые, если хозяин там не сменился», – ответил Толян. «Да плевать, какие там склады, если нам удастся поспать хотя бы часов 8-10!» – выдохнул я. На улице все еще было темновато из-за пасмурной погоды, но некоторые лампы освещали склады. Толян указал на синий ангар, в котором, как оказалось после вскрытия, были строительные материалы. В нем мы и забаррикадировались, притулив дверь несколькими мешками цемента. Это было все, на что мы сейчас способны. Склад был двухэтажным. Так что пути для отступления было несколько. Устроившись на укрывном материале, мы дружно заснули, даже не перекусив.